— А деньги платят? — Какие деньги? — Да на кой мне они? Что на них купишь-то? — Жалостно, — сказал Савушкин. И Ферпонтов продолжал бы Как поглядишь! Прижимистый народ, эти фрицы! Копейки человеку зря не заплатит. там полицаям, положили жалование, смех один, и прямо объяснили. У вас, мол, есть много возможностей для заработка. Понял, куда указуют. Но мы, конечно, не теряемся. Я вот домину себе отхватил. Тут, брат, жил сам председатель исполкома. Пожил? И хватит, дай другим пожить. Он снова рассмеялся. Ну, а как в ваших краях? Спокойно? А какое же, может быть, беспокойство? Немцев набит там, как сельдей в бочке. Одних госпиталей в Барановичах четыре штуки. Ну, потом еще штабы всякие, канцелярии там. Каждый день в саду музыка играет, кино крутит. О, как! Удивленно сказал Ферапонтов и доверительно наклонился к Савушкину. — А у нас тут начинают кино крутить партизаны, понял? — У нас не слышно, — в тоному сказал Савушкин. — А у нас, браты, слышно и видно. Он еще ближе придвинулся к Савушкину и обдал его таким ядреным перегаром, что противно стало дышать. А полицай, как видно, находился в том состоянии опьянения, когда ему требовался слушатель для его пьяных разглагольствований. — Ну что ж, лучшего слушателя, чем Савушкин, ему не найти. Фиропонтов положил свою тяжелую лапу на плечо Савушкина и продолжал. — Да, третьего дня мост на шоссе начисто снесли. Давящий он с бензоцистернами опрокинули и зажгли. — О, кино было! За десять сверст видно. — Ну и народ сразу точно его подменили. Вчера вечером одной вдовицы телка забирали, так она такие угрозы начала орать, что пришлось ее приложить к земле-матушке. Или вот сосед мой, Малахов, ты к нему, я видел, подходил. Он же спит и во сне на меня зубами щелкает, мы у него и мотоцикл забрали, и мебелишку вытыхнули. А главное, он тут при славе состоял, вкалывал по-стахановски на дороге, а теперь с палочкой. Вот, от того у него и злость... — Ну, ничего, ничего. Или он смирится, или фриц до него доберется. — В этом роде у нас работа почище. — шоптом тоже доверительно, — сказал ему Савушкин. — В госпитале добра своим не делаешь, но и зла им тоже не творишь. — Какие они мне свои? — вдруг вскипел Феропонтов. Я через этих своих два раза небо через решетку разглядывал. Что мне за это добро вам платить, что ли? — крикнул он, и сразу сник. Запустил руку куда-то под лавку и, как фокусник, вытащил оттуда бутылку водки. — Не хочешь? — Как не хотеть? — улыбнулся Савушкин, разглядывая бутылку. — Смотри, московская. Сначала войны не видел. — А ее не надо глядеть, — сказал Фиропонтов, наливая водку в захваченный руками граненый стакан. — Пей, я уж обхмелился. Савушкин выпил, закусил огрызком сала и подумал, что он первый раз в жизни выдал сразу почти целый стакан водки. По телу разливалось тепло, в голове зашумело. — Нелегко с отвоечки-то, сказал он, виновато улыбаясь, и взял с стола еще кусок сала и ломать хлеба. — Вообще, с этих мест лучше подаваться туда, к вам от фронта подальше, — говорил Ферапонтов. — Значит, у вас там, говоришь, спокойно? — Вполне. — Вот погляжу я, как дальше будет. Если увижу, что фрицы порядок сделать не могут, подам с до ваших мест, поможешь с работой. — А чего ж не помочь? по где — Где там искать тебя? — Спросишь госпиталь номер три, и все. А то меня всякий знает. Спроси Егора, и сразу скажут.